«Никто, кроме меня, не пойдет в город и не выследит нашего врага. Недаром зовут меня Ахмед Сорвиголова. А если я не найду его, делай со мной, что хочешь». «Хорошо, Ахмед», — сказал атаман. «Даю тебе один день сроку. Если ты найдешь нашего врага, я назначу тебя своим помощником. А если не найдешь, лучше не возвращайся». «Я отрублю тебе голову». «Будь спокоен, атаман. не пройдет дня, как ты узнаешь, где найти своего врага», — сказал Ахмед. «Ждите меня сегодня к вечеру здесь, в лесу». Он сбросил себя разбойничье платье, надел синий шелковый халат, красные сафьяновые сапоги и тюбетейку и пошел в город».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 — спросил старый башмачник, которого звали Мустафа. «Я чужой в вашем городе», — ответил Ахмед. «Только сегодня ночью я пришел сюда и ждал до рассвета, пока открыли городские ворота. В этом городе жил мой брат, богатый купец. Я пришел к нему из далеких стран, чтобы повидать его, и, подходя к городу, услышал, что его нашли в лесу мертвым».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 «Жена купца говорила, что его растерзали волки, но я слышал от одного человека, что это неправда, и что этого купца на самом деле младший брат нашел в лесу убитым без головы и тайком привез домой в мешке». Ахмед Голова очень обрадовался. Он понял, что этот богатый купец и есть тот человек, которого убил атаман в пещере.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 а потом пошел обратно. «Теперь я запомню этот дом и приведу к нему завтра моих товарищей. Быть мне помощником атамана», — радовался он. Только что Ахмед успел уйти, как из дома вышла служанка Алибабы по имени Марджана, девушка умная и храбрая. Она собралась идти на рынок за хлебом и мясом к обеду.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 Марджана вернулась домой, вынесла кусок мела, поставила кресты на всех соседних домах и ушла по своим делам. А разбойник прибежал в пещеру и крикнул. «Слушай, атаман, слушайте все! Я нашел дом нашего врага и отметил его крестом. Завтра я вам покажу его!» «Молодец, Сахмед, сорви голова!» сказал Атаман. «Завтра к утру будьте все готовы. Мы спрячем под халат острые ножи и пойдем с Ахмедом к дому нашего врага». «Слушай, мы повинуемся тебе, Атаман», сказали разбойники, и все стали поздравлять Ахмеда с удачей. А Ахмед, сорви голова, ходил гордый и говорил, «Вот увидите, я буду помощником Атамана».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 «Казни меня так же, как ты казнил Ахмеда!» «Иди, Мухаммед!» — сказал атаман. «Буду тебя ждать до завтрашнего вечера. Но смотри, если ты не найдешь и не покажешь мне дом нашего врага, тебе не будет пощады!» На следующее утро Мухаммед Плешивый отправился в город. Ахмед рассказывал разбойникам про Мустафу, и Мухамед прямо пошел на рынок, к старому башмачнику. Он повел с ним такой же разговор, как и Ахмед, и пообещал ему два динара, если Мустафа покажет ему дом убитого купца. И Мустафа, обрадованный, довел его до самых ворот. «Придется и мне как-нибудь отметить дом», — подумал Мухамед.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 и указал ему пальцем на маленький красный крестик в правом верхнем углу ворот. «Видишь», — сказал он, — «вот моя отметка». «А это чья?» — спросил один из разбойников, который остановился у соседних ворот. «Тут тоже нарисован крестик». «Какой крестик?» — закричал Мухаммед. «Красный», — ответил разбойник. «И на тех воротах точно такой же, и напротив тоже. Пока ты показывал Атаману свой крестик, я осмотрел все соседние ворота». «Что же, Мухаммед?» – сказал Атаман. «И тебя, значит, перехитрили. Хоть ты хороший разбойник, а слова не сдержал, пощады тебе не будет». И Мухаммед погиб так же, как и Ахмед.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 «А больше у него нет братьев?» «Нет», — ответил атаман, тяжело вздыхая. «Нас было пятеро, а теперь стало только четверо». «Жалко, что вас так мало», — сказал старый Мустафа и тоже вздохнул. «Идем». Он привел атамана к дому Касима, получил свою плату и ушел. А атаман сосчитал и хорошо запомнил, сколько ворот от угла улицы до этого дома, так что ему не нужно было отмечать ворота. Потом он вернулся к своим товарищам и сказал, «О, разбойники, я придумал одну хитрость. Если она удастся, мы убьем нашего врага и отберем все богатства, которые он увез из пещеры. Слушайте же меня и исполняйте все, что я прикажу».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 а в оставшиеся два кувшина налил оливкового масла и вымазал им остальные кувшины, чтобы люди думали, что во всех кувшинах налито масло. Сам атаман надел платье богатого купца и погнал Мулов в город. Наступал вечер, уже темнело. Атаман направился к дому Касима, и увидел, что у ворот сидит веселый и приветливый человек. Это был али -баба. Атаман подошел к нему и низко поклонился, коснувшись рукой земли. «Добрый вечер, почтенный купец!» — сказал он. «Я чужеземец из далекой страны. Я привез запас дорогого масла и надеялся продать его в вашем городе.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 «Благодарю, о почтенный купец!» — сказал атаман разбойников. «Пусть исполнятся твои желания, как ты исполнил мою просьбу!» Он ввел своих мулов во двор и разгрузил их у стены дома, осторожно снимая кувшины, чтобы не ушибить разбойников. А потом нагнулся к кувшинам и прошептал «Сидите тихо и не двигайтесь!» «Ночью я выйду к вам и сам поведу вас в дом!» И разбойники шепотом ответили из кувшинов. «Слушаем и повинуемся, атаман!» Атаман вошел в дом и поднялся в комнату, где уже был приготовлен столик для ужина. али ждал его, сидя на низенькой скамейке, покрытой ковром. Увидев гостя, он крикнул «Марджане!» «Эй, Марджана, прикажи зажарить курицу и приготовить побольше блинчиков с мёдом. Я хочу, чтобы мой гость был доволен нашим угощением». «Слушай и повинуюсь», — сказала Марджана. «Я приготовлю всё это сама, своими руками». Она побежала на кухню, живо замесила тесто и только что собралась печь блинчики, как вдруг увидела, что масло все вышло и жарить не на чем. «Вот беда!» — закричала Марджана. «Как же теперь быть? Уже ночь, масла нигде не купишь, и у соседей не достанешь, все давно спят. Вот беда!» Вдруг она хлопнула себя по лбу и сказала. «Глупая я! Говорю, что нет масла, а здесь под окном стоят сорок кувшинов с маслом. Я возьму немного у нашего гостя, а завтра чуть свет куплю масло на рынке и долью кувшин». Она зажгла светильник и вышла во двор. Ночь была темная, пасмурная. Все было тихо, только мулы у колодца фыркали и звенели уздечками. Марджана высоко подняла светильник над головой и подошла к кувшинам. И как раз случилось так, что ближайший кувшин был с маслом. Марджана открыла его и стала переливать масло в котел.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 Марджана схватила котел с маслом, побежала на кухню и нагрела масло на огне так, что оно закипело. Потом вышла во двор и плеснула кипящим маслом в кувшин, где сидел разбойник. Тот не успел и крикнуть, сразу умер. Покончив с одним врагом, Марджана принялась за других. Она кипятила масло на огне,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 Вонзила его в сердце разбойника. Разбойник громко вскрикнул и умер. Али-баба остолбенел от ужаса. Он подумал, что Марджана сошла с ума. «Горе мне!» — закричал он. «Что ты наделала, безумная? В моем доме убит чужеземец! Ты ты позор на мою голову!» Марджана опустилась на колени и сказала, «Выслушай меня, господин, а потом делай со мной что хочешь. Если я виновата, убей меня, как я убила его». И она рассказала али как она узнала о разбойниках и как погубила их всех. али сразу понял, что это те самые разбойники, которые приезжали к пещере и убили Касима. Он поднял Марджану с колен,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 И с этих пор они жили спокойно и счастливо, пока не пришла к ним смерть.